Третье. «На бой выходят ребята из колледжа». 17 июня, 22 июля 1933 года. «Кто бы это ни сделал, он должен быть уничтожен. И он должен быть уничтожен нами». Джон Эдгар Гувер, «О в Канзас-Сити». «Мы были всего лишь горсткой новичков, которые понятия не имели о том, чем им предстояло заниматься». Бывший специальный агент Кеннет Макентайр, 1983 год. Канзас-Сити, 17 июня, суббота, 7 часов 20 минут. Один жив! Этот жив! Проковая дымка все еще висела над парковкой у вокзала Union Station. Когда к ФБРовской машине подбежали люди? Рэй Кэфри лежал, распростёртый на земле у крыла автомобиля. Глаза его были открыты. Он пытался что-то произнести, но через несколько минут был уже мертв. В шести футах от него, в расползающейся луже крови, лежали друг на друге тела полицейских из Канзас-Сити. Голова Билла Грумса покоилась на груди Фрэнка Хермансона. Тело Нэша сползло на водительское место. Рот был открыт. Голова откинута назад. Из нее на шею и грудь стекали ручейки крови. Тело от Рида на заднем сиденье выглядело Еще страшнее. Первым, кто подбежал к машине, когда убийцы уже скрылись, был Майк Феннинг, дежурный полицейский с вокзала. Он успел несколько раз выстрелить в отъезжающий седан. Феннинг понятия не имел, что здесь происходило. Он рывком распахнул дверцу машины, навел пистолет на сидящих в ней людей и крикнул, чтобы они выходили. Не стреляйте, я сотрудник федеральной службы, – сказал Фрэнк Смит, поднимая руки. Он посмотрел на своего старого друга от Тарида, сидевшего рядом, и в глазах у него появились слезы. Тот был мертв. Слева от Рида стонал от боли Джо Лэки. Он был трижды ранен. Держись, держись! подбодрил его Смит. Ты выкарабкаешься!» Подбежал спашийся начальник отделения ФБР в Канзас Сити Рид Веттерли, и помог вытащить Лейки из машины. Его положили на землю. Смит поддерживал ему голову. Со мной все будет в порядке! прошифтал Леки. Заботьте об остальных!» Собиралась толпа. Бизнесмены в соломенных канатье, шоферы в кепках, несколько фермеров в комбинезонах. Люди поскальзывались на лужах крови. Взвизгнула женщина. Корреспондентка телеграфного агентства на цыпочках пробиралась к машине, пачкая в крови свои белые туфли. Через несколько минут подъехала скорая помощь и увезла Леки в исследовательскую больницу. Он отправится через несколько недель и вернется на службу. Уэттерли, который был ранен в руку, помчался в офис ФБР, находившийся в здании Федерального резервного банка. Он схватил телефонную трубку и вызвал Вашингтон. Его соединили напрямую с директором ФБР. «Это была бойня, мистер Гувер!» — сказал Уэттерли. «Рэй Кэфри убит! Джо Лэйки ранен так, что может не выкарабкаться! Убиты двое полицейских из Канзас-Сити и шеф полиции из Маккалестера, штата Клахома. Нэш тоже убит!» Уэттерли послушал, что говорит Гувер. Да нет, я ничего. Испортили хорошее летнее пальто и рубашку. Нет, в больницу я не ходил. Хорошо, сэр, я немедленно отправляюсь к врачу. Одного из агентов послали на квартиру краю Кэфри, чтобы сообщить о случившемся его жене. Остальные агенты спустились к парковке и принялись обрашивать свидетелей. Толпа не расходилась все утро, и недостатков тех, кто считал, что видел умийц, не было. Но сведения, которыми заполняли свои записные книжки-агенты. Представляли собой полную неразберику. Нападавшие приехали на одной машине. Нет, на двух. Стреляли двое, а может быть и трое. Некоторые утверждали, что видели пятерых. Убийцы были куда телосложения, высокого роста. Не-не-не, приземистые и толстые. Может быть, смуглые, а может быть и нет. Такое начало расследования не обещало ничего, кроме разочарования. Так вскоре и вышло. Однако... Один прорыв ФБР в это утро все таки удалось совершить. Дик Галатас уже вернулся из Джоплина в Хот Спрингс. но ну, другие заговорщики, Фрэнсис Нэш, Дэфри Фармер и его жена, услышав по радио о бойне, запаниковали. Фрэнсис была оглушена новостью. «Не может быть!» — повторяла она. «Не может быть!» Единственное, что могли сделать эти трое — пуститься в бега. К двум часам дня они покинули дом, но это не осталось незамеченным. Одна из соседок услышала подозрительный разговор по телефону. Телефон был общий у нескольких владельцев и сообщила полиции в Джоплине. Полиция нагрянула на ферму полдень. Рейд возглавлял начальник уголовной полиции Эд Портли. Впоследствии он напишет ряд статей в журналы о том, как он преследовал Бонни и Клайда, совершивших той весной в Джоплине несколько убийств. Они застали там только сторожа, но тем не менее позвонили в Канзас-Сити. Двое агентов ФБР немедленно сели в машину и отправились в Джоплин. На следующее утро они были уже на месте. Агенты устроили засаду и стали ждать, когда кто-нибудь из подозреваемых вернется. В полдень прошло только пять часов после того, как на вокзале прогремел последний выстрел. Гувер обдумывал, кому поручить следствие по этому делу, без сомнения, самому важному в истории ФБР. Никого не остановило то, что бюро вообще не имело права расследовать дело о бойне на вокзале. Один из сотрудников ФБР был убит, но убийство федерального агента не считалось федеральным преступлением. Закон об этом вышел только весной следующего года. Сотрудники Рида Веттерле были юнцами, только что выпущенными из колледжа. Хотя они рвались в бой, никто из них не годился для того, чтобы возглавить серьезнейшее расследование. Гуверу требовался такой агент, каких у них было совсем немного. Профессиональный следователь. Человек дипломатичный, зрелый и бывалый. За все время существования ФБР при исполнении служебных обязанностей погибло только трое агентов. Рэй Кэфри был третьим. И Гувер решил вести в игру того, кто справился с первым из подобных дел. Он взял телефонную трубку и набрал номер «Сан-Антонио». Это был номер Гаса Джонса. Джонс получил известность в Бюро благодаря той роли, которую он сыграл в расследовании убийства Эда Шенахана, первого из агентов ФБР, убитого при исполнении служебных обязанностей. Шенахан был высокий, стройный мужчина, родом из Чикаго. Осенним вечером 1925 года он подошел к машине, которая загородила ему выезд из гаража в центре Чикаго, и постучал в стекло водителю. К несчастью для Шенахана, этим водителем оказался угонщик автомобилей по имени Мартин Дуркин. Когда Шенахан предъявил ему свое удостоверение агента ФБР и попросил переставить машину, Дуркин вытащил пистолет и выстрелил ему в грудь. Гувер объявил, что поймать... Дуркина – дело чести ФБР. Агенты по всей стране искали его в течение трех месяцев, не зная выходных. Его след находили в Нью-Йорке, потом в Лос-Анджелесе и Сан-Диего. Из Калифорнии Дуркин и его жена на машине проехали Аризону и Нью-Мексико, пока, наконец, помощник шерифа в Пекасе, Техас, не увидел у них на переднем сиденье револьвер. Он пропустил машину, но позвонил в офис ФБР в Эль-Пасо. Была организована операция по задержанию, однако нашли только брошенную в сугробе машину. Ее занес январский буран. Именно Джонс обнаружил Дуркина, когда тот садился на поезд, идущий в Чикаго. Агенты арестовали преступника неподалеку от Сент-Луиса. Джонс служил начальником отделения ФБР в Сан-Антонио с 1921 года. Он оказался первым из тех ковбоев, их было человек двенадцать которых Кувер привлёк для обучения своих студентиков и которым поручал самые важные дела. Джонс был детищем старого техасского фронтира. Ему исполнился 51 год. Это был крепкий круглолицый мужчина с редеющими светлыми волосами. Он носил очки в проволочной оправе и предпочитал огромные стеценовские ковбойские шляпы. Джонс родился в Сан-Анджело в 1882 году и был потомственным полицейским. Его предки служили в Западном Техасе. Отец Джонса погиб в стычке с индейцами в самом конце XIX века. Будучи начальником отделения ФБР в эль во время Первой мировой войны, Джонс немало сделал для того, чтобы прекратить поставки оружия панчевилью и другим мексиканским революционерам. Затем его перевели в Сан-Антонио, и к 30-м годам он считался одним из лучших сотрудников ФБР. Переговорив с Гувером, Джонс вылетел из Сан-Антонио и прибыл в аэропорт Канзас-Сити в ночь с субботы на воскресенье в 2 часа 30 минут, через 17 часов после бойни. Он немедленно собрал совещание с участием Веттерли и его людей. В 10 утра, взяв с собой двоих сотрудников ФБР, Джонс отправился на встречу с новым шефом полиции Канзас-Сити Юджином Реппертом. Этот человек был одной из пешек Пендергаста. И после войны он больше всего беспокоился о том, чтобы свалить ответственность на других. Рэперт объявил репортерам, что арест Нэша был операцией ФБР. Это вы втравили нас во все эти неприятности, заявил рэперт Джонсу. Джонс сказал, что бюро готово во всем помогать полицейскому расследованию. На это рэперт ответил: Это федеральное дело, и полиция тут ни при чем. Впоследствии Джонс говорил, что «ничего более странного из уст шефа полиции ему никогда не приходилось слышать. Двое полицейских убиты, а босс не собирается заниматься расследованием». ФБР оставалось только гадать о причинах и рассчитывать на собственные силы. Некоторые из людей Говера сомневались в том, что ему удастся справиться со столь сложным делом, хотя вслух об этом никто не говорил. До сих пор ФБР не приходилось оказываться в подобной ситуации. Газ Джонс спрашивал себя, а что будут делать безоружные агенты, если им доведется столкнуться с вооруженными до зубов убийцами? Когда Гувер прислал телеграмму, требуя задействовать все ресурсы для поимки бандитов, Джонс телеграфировал в ответ. Как мы их будем ловить? С игрушечными ружьями. После этого негласный запрет на ношение оружия в ФБР был отменен. Клайд Толсон, один из главных помощников Гувера, прислал из Вашингтона в Канзас-Сити два автомата. Вернувшись в офис ФБР, Джонс собрал всех обсудить версии происшедшего. Некоторые агенты считали, что это была бандитская разборка, и пули предназначались Фрэнку Нэшу. Но, по мнению Джонса, это была неудачная попытка спасти Нэша. Сразу наметилось несколько подозреваемых. Две наиболее вероятные версии, впрочем, уже обсуждались городскими газетами. Одна из них состояла в том, что убийство — дело рук красавчика Флойда. Шериф Киллингсворт дал несколько интервью газетчикам, и о прибытии Флойда в Канзас-Сити говорили повсюду. Проблема, однако, заключалась в том, что из нескольких десятков свидетелей только один опознал Флойда. Это была та самая дама из справочного бюро, Лотти Уэст. Миссис Уэст утверждала, что придя в то утро на работу, она увидела Флойда, сидевшего за ее столом. Эта история получила широкую огласку, но ни один из агентов не принял её всерьез. Другая версия основывалась на слухах, будто именно Нэш устроил побег для Харви Бейли и еще десяти заключенных из тюрьмы штата Канзас 31 мая того же года. По мнению Джонса, группа Бейли попыталась спасти Нэша, но по каким-то причинам это закончилось его убийством. Версия Джонса получила развитие после того, как несколько свидетелей опознали на фотографиях Бейли и подтвердили, что этот человек был в числе стрелявших. Наиболее подробные показания дал бизнесмен Сэмюэл Линк. Он рассказал, что в то утро поставил свою машину рядом с седаном Рео. А когда выходил из машины, то из седана тоже вышел человек, похожий на Бейли, и случайно сбил ему, Линку, шляпу. Потом Линк видел, как этот человек и еще один бандит открыли огонь по машине ФБР. Самое подкупающее в этих показаниях было то, что Линк в 1926 году служил помощником шерифа в Канзас-Сити и однажды видел Бейли на улице. Он опознал и второго убийцу, указав на фотографию одного из тех, с кем Бейли вместе бежал из тюрьмы — кровавого оклахомского бандита по имени Уилбур Андерхилл которого газета называли ужасом трех штатов. Самые ценные показания должны были, конечно, дать трое выживших агентов ⁇ Уэттерли, Лэки и Фрэнк Смит. Однако тут следователей ждало разочарование. Лэки, еще остававшийся в больнице, показал, что видел двоих стрелявших, но опознать их не может. Стекла машины были слишком грязными, поэтому он плохо разглядел стрелявших. Смит успел заметить только одного человека, но опознать его не в состоянии, потому что, как только началась стрельба, он нагнулся, спрятал голову и ничего уже не видел. Только Уэттерли смог указать на конкретного человека. Он утверждал, что узнал в одном из автоматчиков Боба Брэди по прозвищу «Большой», грабителя банков из Оклахомы, который тоже бежал из тюрьмы вместе с Бейли. К вечеру воскресенья Джонс решил направить усилия агентов на поиски Бейли и других беглецов, были подготовлены плакаты с фотографиями и надписями «Разыскивается преступник». Через 36 часов после убийства офису ФБР в Оклахома-Сити удалось получить список телефонных звонков, поступавших из Ход Спринкса на ферму Дефи Фармера, находящуюся к югу от Джоплина. Логично было предположить, что некто из Ход Спринкса просил Фармера спасти Нэша. Теперь требовалось узнать, кому в Канзас-Сити звонил Фармер. Номера исходящих звонков можно было получить в Сент-Луисе. Очень странно, но Рид Веттерли вместо того, чтобы просто позвонить в Сент-Луис, решил послать туда письмо. Список номеров пришел только через четыре дня, и этого времени Верну Миллеру и другим участникам убийства хватило, чтобы надежно спрятаться. Вечером в субботу, через 15 часов после бойни, Вилли Дан Посредник деле Хэма выехал из Сент-Пола. В его Форде были сняты все дверцы. Очередная идея Джорджа Циглера. В автомобиле со снятыми дверцами нельзя поместить засаду. В машине находилась сумка со ста тысячами долларов. Поездке Дана предшествовали три записки, полученные им от похитителей Хэма. Первую из них доставили в аптеку неподалеку от дома Хэма. «Ты такой чертовски умный, что допрыгаешься до того, что мы и тебя убьем, и его. Мы хотим, чтобы ты сам привез деньги. Если ты устроишь подставу, то мы будем иметь удовольствие всадить тебе пулю в голову». Вечером в субботу пришла вторая записка. Она была подброшена в машину одного из сотрудников пивоварни, и в ней содержались инструкции, как доставить выкуп. Данно предупреждали о том, что он должен приехать один. Ты привлек и к этому делу. Теперь давай избавляйся от этих ублюдков. Начальник отделения ФБР в Сент-Пуле, Вернер Хенни, все-таки подумывал о том, чтобы устроить ловушку похитителям в момент передачи выкупа. Купленный бандитами полицейский Том Браун сообщил об этом баркерам, и Дан получил во второй половине того же дня еще одну записку. Кончай трепаться с полицией, держись подальше от копов. Поздно вечером Дан выехал на шоссе номер 61 и направился к северу. Когда он миновал городок уайтбеар было уже совсем темно. Неподалеку от Пайн-Сити, расположенного на полпути к Долту, его обогнала машина, ехавшая на скорости более 70 миль в час. За ней пронеслась еще одна. Увидев, что обе машины остановились у обочины, Дан притормозил. Машины дали ему проехать, а затем снова тронулись и обогнали его. Через несколько минут Дан увидел впереди огни фар. Они мигнули пять раз. Это был условный сигнал. Дан остановил машину и выбросил на дорогу сумку с деньгами. Затем Дан отправился дальше, в Дулут. По словам бандитов, в новом дулутском отеле его должен был ждать Хэм. Однако там никого не оказалось. Вскоре к Данну присоединился секретный агент похитителей Том Браун вместе с еще одним полицейским. Они ждали в гостинице всю ночь, но Хэм так и не появился. Фред Баркер и Джордж Циглер приехали в свое укрытие в Бенсонвилле на следующее утро. Они швырнули сумку на кухонный стол. «Давай-ка попарик кружек пива с пивоварни Хэма», — сказал Циглер. «Чувствую, этот сорт будет моим любимым еще долгое время». Той же ночью Карпес отвез Хэма в Миннесоту и рано утром оставил его с завязанными глазами в поле неподалеку от города Вайоминг. Через несколько минут Хэм содрал повязку и с трудом направился к близлежащей ферме. Оттуда он позвонил своей матери в Миннеаполис. Вечером он уже был в своем особняке и чуть живой, отвечал толпе репортеров. Этим утром некоторые из членов банды вернулись в Твин Ситис. И если бы не помощь Тома Брауна, то карьера Баркеров в этот день и закончилась бы. Фред Баркер снимал дом на Вернон-стрит, и соседи обратили внимание на его странные привычки. Они видели, что к дому в разное время дня и ночи подъезжают большие машины. Казахсты раз разные. И посмеивались, что здесь, мол, живут бандиты, может быть, похитители Хэма. На этот раз, когда бандиты выходили из своего Бьюика, один из соседей пошутил. «Должно быть, выкуп привезли!» Но шутили не все. Один молодой человек заподозрил неладное и решил позвонить редактору Сент-Пол Пайнер Пресс. А тот перезвонил в полицию. Дежурный полицейский, на счастье Баркеров, передал информацию Тому Брауну. Тот немедленно выскочил из своего офиса И позвонил из телефона автомата приятелю, который и предупредил Баркеров. Весь вечер соседи наблюдали, как бандиты носятся по дому, хлопают дверями и швыряют чемоданы в машину. Когда на следующее утро двое полицейских пришли осмотреть дом, он был пуст. К тому времени, когда Баркеры выбрались из Сент-Пола, остальные члены банды уже успели добраться до чикагских квартир. Из газет они с изумлением узнали о бойне в Канзас-Сити. Все, кто был связан с бандой, понимали, что это дело рук Верна Миллера, который пытался спасти своего друга Фрэнка Нэша. Этим утром в Мэйвуде, пригороде Чикаго, Волни Дэвис, приятель Дока Баркера, оставался дома, в своей квартире на втором этаже, и нервно шагал из угла в угол. «После этой стрельбы начнется заварушка!» — сказал он своей подружке Эдни Мюррей по прозвищу Кролик. Они принялись обсуждать, что теперь делать, как вдруг услышали гудок автомобиля. Эдна подошла к окну и к своему ужасу узнала в стоящем внизу блондине Верна Миллера. — Кучерявый дома? — спросил он. — Да, — ответила Эдна. Дэвис тоже подошел к окну. — Выйди-ка на минутку, — сказал ему Миллер. Эдна видела, как Дэвис спустился, поставил машину Миллера в гараж на другой стороне улицы, а затем протянул Верну ключи от своей машины. Немного погодя, Миллер поднялся в квартиру и упал на диван. «Еле на ногах стою», — сказал он. «Выбраться из Канзас-Сити оказалось непросто. Есть у вас йод?» У него был поранен палец. Пока Эдна смазывала рану йодом, речь Миллера становилась все более фаталистической. Я теперь человек, которого полиция хочет поймать больше всех на свете. Конечно, меня вздернул за это дело. Я ведь говорил с женой Нэша накануне и обещал ей помочь Френку. Она даст против меня показания. На следующий день Миллер уехал, а потом вернулся вместе со своей подругой Вайолой, или Вай, Матиас. Они оставались в квартире Дэвиса три дня, а потом исчезли. Бойня в Канзас-Сити, 10 секунд стрельбы из автоматов и гибель пяти человек, навсегда изменила американское законодательство. ФБР мобилизовалось и через несколько месяцев превратилось в главную федеральную полицейскую силу. Это позволило Гуверу сохранить рабочее место. Через шесть недель после бойни его официально утвердили на посту директора на новый срок. Государство объявило войну преступности. И через некоторое время людям Гувера действительно предстояло столкнуться с настоящими преступниками. Однако, все это происходило не сразу. Вопреки расхожим мифам, надо сказать, что на следующее утро после бойни не было никакой пресс-конференции, на которой Гувер якобы объявил войну бандитом. Он говорил с репортерами по телефону, оставаясь в своем офисе, но при этом ограничивался ответами на вопросы о происшедшем в «Канзас-Сити». «Мы будем искать преступников до тех пор, пока не найдем их, даже если это займет годы», сказал он корреспонденту Kansas City Star через несколько часов после события. «Мы никогда не оставим расследование этого дела». На самом деле импульс для широкомасштабной войны с преступностью исходил не от Гувера, а от его нового шефа, министра юстиции Гомера Каммингса. Он посвятил всю весну изучению возможности начать общегосударственную борьбу с криминальным миром. Бойня только дала администрации президента повод, необходимый для того, чтобы предъявить обществу эту идею. 29 июня, через 12 дней после преступления в Канзас-Сити, Каммингс объявил о ряде мер, которые и были главными составляющими войны с преступностью. Во-первых, назначение специального прокурора Джозефа Кинана. Во-вторых, пакет законов, предусматривающих, среди прочего, квалификацию убийства федерального агента как федерального преступления. В-третьих, создание специальных подразделений внутри ФБР, которые должны заниматься особо важными делами. Каммингс предлагал изучить вопрос о возможности создания федеральной полиции на базе ФБР с привлечением сотрудников из Бюро по контролю за соблюдением сухого закона, которому оставалось существовать недолго. «Нью-Йорк Таймс» поместило известие об этом на первую полосу. Камингс тем летом несколько раз давал интервью. «Рэкет стал настолько распространенным явлением, что правительство обязано принять меры по уничтожению всей этой армии преступников», сказал он в первом из них. Выступая на встрече с представителями организации «Дочери американской революции», он заявил, «Мы сейчас ведем войну с теми, кто угрожает безопасности нашей страны». Войно с организованной преступностью. Реакция общества на это была двойственной. С одной стороны, энтузиазм, с другой — сомнение. Вашингтон-Пост писала в передовой статье. Редко когда открытое пренебрежение законом проявлялось столь страшно, как в Канзас-Сити в эту субботу. Правительственные чиновники и раньше объявляли войны бандитам. И многие не видели разницы в том, кто будет бороться с преступностью. ФБР или какое-то другое агентство. Один колумнист писал, «Министерство юстиции отлично проявило себя в лобле фальшивомонетчиков, почему бы ему не справиться с грабителями с большой дороги?» Призыве к войне с преступностью был и корпоративный интерес. До этого Каммингсу никак не удавалось найти способ удержать Министерство юстиции от постоянных сокращений. Нельзя сказать, что идея создания федеральной полиции немедленно нашла всеобщую поддержку, Для этого потребовалось время. Да и главные преступления, которые ФБР выдвигало в качестве аргументов, бойня в Канзас-Сити и похищение Хэма интенсивно освещались прессой только на Среднем Западе, и резонанс, вызванный похищением сына Линдберга, в свое время был куда сильнее. Но призыв Каммингса оказался созвучен намерением архитекторов нового курса из администрации Рузвельта. Они поддержали министра, связав его идею с усилиями правительства по преодолению Великой депрессии. К осени война с преступностью стала центральным пунктом в рузвельтовской политике консолидации сил и одним из главных положений в президентском послании о положении в стране, которое Рузвельт направил в Конгресс в январе. Благодаря этому малоизвестное бюро в составе Министерства Юстиции превратилось в В краеугольный камень нового курса. Если Гуверу и его новичкам-агентам удастся справиться с именитыми преступниками, это окажется веским доказательством правильности политики президента. Такие соображения правительственных чиновников позволили Гуверу собрать значительные ресурсы в первые дни после бойни. Были зачислены на службу и отправлены в тренировочные классы десятки новых агентов. Было закуплено оружие, и приходилось учить людей с ним обращаться. Участники программы ФБР по обучению стрельбе поначалу представляли собой редкостных мазил. Нью-Йоркские агенты тренировались на ферме, поля по тыквам и бутылкам из-под газировки, а отделение в Ценценате призывало в качестве инструкторов местных полицейских. В Чикаго начальник отделения попросту раздал новичкам револьверы и сказал Вот вам пушки, ребятки! А теперь поучитесь косами из них стрелять. Один из ветеранов ФБР вспоминал: У нас в Канзас Сити оказался только один пистолет 32-го калибра. Так вот, мне как-то приказали взять эту пушку и патроны к ней и отправиться в один офис. Я пошел. А когда я дошло до дела, то оказалось, что патроны не того калибра. Такова была армия новичков с которой Гуверу предстояло раскрыть два самых громких преступления и своими победами в войне с преступностью поддержать Белый дом. Оба расследования вскоре оказались тесно связанными. 22 июня, во вторник, через пять дней после бойни в Канзас-Сити, агенту Гасу Джонсу позвонили из отделения ФБР в Сент-Поле. Местные сотрудники бюро обыскали дом, который нанимал Фред Баркер. У него возникло подозрение, что этот дом как-то связан с похищением Хэма. Кто там жил, они понятия не имели. Но оказалось, что отпечатки пальцев на пивных бутылках принадлежали Фрэнку Нэшу. Люди Гувера чесали затылки. Неужели Нэш каким-то образом причастен к похищению Хэма? Нэш был у баркеров сент пули за неделю до похищения, однако об этом обстоятельстве сотрудники ФБР узнают только спустя много месяцев. Тем же утром отделение ФБР в Канзас-Сити наконец получило список номеров, по которым звонили из дома дефи Фармера. Эти данные изменили направление расследования. Оказалось, что ряд звонков был сделан по адресу Edgeville 6612, Канзас-Сити. Сотрудники ФБР быстро разыскали этот дом, но бандитов там не оказалось. Агент Дуайт Брентли в сопровождении домовладельца и полицейского провел обыск. Дуайт Брентли был уроженцем Северной Каролины. Он служил в ФБР с 1924 по 1950 год. В 1957 был назначен комиссаром полиции в Канзас-Сити. Он умер в 1967 году в возрасте 68 лет. В ящике стола они нашли кипу бумаг. В основном счета за телефон и электричество, выписанные на имя членов семьи Винсента Мура. В погребе Брентли обнаружил пустые пивные бутылки, а также четырёхгаллонную канистру из-под молока, заполненную кровельными гвоздями. Подъехал специалист по дактилоскопии и через час дал заключение, которое уже предчувствовали те из агентов, кто сталкивался с Фрэнком Нэшем. Под именем Винсента Мура скрывался Верн Миллер. 6 июля газеты «Канзас-Сити» раструбили об этом, назвав Миллера и еще троих местных хулиганов виновными в бойне на вокзале. Теперь Миллер стал самым разыскиваемым преступником в стране. Через несколько дней агенты стали подбираться к конкретным людям. дефи Фармер и его жена были арестованы 7 июля, после того, как они по каким-то непонятным причинам вернулись в Джоплин. Фрэнсис Нэш Выследили в доме ее родственников в Иллинойсе и тоже арестовали. После нескольких дней допросов эта троица раскололась и рассказала все: и о перелете из Ход Спрингса, и о телефонных звонках Миллеру. Однако никто не мог ответить на вопросы, которые теперь занимали ФБР больше всего: где сейчас Миллер и кто были его соучастники? Гас Джонс составил список подозреваемых. В нем значились красавчик Флойд, Бонни и Клайд, Элвин Карпис и братья Берроу. Однако сам Джонс оставался убежден в том, что сообщниками Миллера были бандиты, которым Нэш помог удрать из канзасской тюрьмы: Харви Бейли, налетчик из оклахомы по имени Уилбер Андерхилл и еще несколько беглецов. Бейли догадывался, что его подозревают, и, желая доказать свою невиновность, пошел на невиданный шаг. Однажды утром Джонс распечатал письмо и застыл от изумления. Это было послание от Бейли и его товарищей. Они заявляли, что никак не могли участвовать в бойне, поскольку то самое утро ограбили банк в Блэк-Роке, Арканзас. «Мы, ниже подписавшиеся, признаем, что совершили ограбление», — писал Бейли. В качестве подтверждения к письму прилагались отпечатки пальцев всех членов банды. Письмо было получено утром 20 июля в четверг. Джонс все еще сидел в офисе ФБР в Канзас-Сити и изучал это послание, когда пришло известие о том, что ночью на окраине города произошла перестрелка с бандитами. Этими бандитами оказались Бонни и Клайд. Плат-Сити, Миссури. 18 июля, вторник. Около десяти вечера банда Бэрроу приехала в мотель на окраине городка Пла-Сити, находящегося в нескольких милях к северу от Канзас-Сити. Они покинули Форд Смит три недели назад, после того, как Бак и Джонс во время ограбления бакалейного магазина Файет-Вилли, наткнулись на полицию и попали под пули. Не сумев найти красавчика Флойда, им удалось отыскать только его брата Брэдли. Они переждали некоторое время в мотеле в Грейт-Бенди, Канзас. Единственное совершенное ими за это время преступление, о котором стоит упомянуть, был налет на арсенал Национальной гвардии в Эниди, Оклахома. Там им удалось захватить пять автоматических винтовок Браунинга, полдюжины кольтов 45-го калибра и 10 тысяч патронов. «Теперь у нас на заднем сиденье столько оружия, что сесть негде», — шутил Клайд. Судя по всему, Грейт Бенд они покинули накануне, 17 июля, и переночевали в поле на севере Канзаса. Во вторник утром местный фермер нашел на месте их ночевки окровавленные бинты и позвонил в местную полицию. Полицейские знали, что среди бандитов была ранена Бонни, и объявили тревогу в нескольких соседних штатах. Шерифам предписывалось следить, не сделает ли кто-нибудь необычные покупки в аптеках. Той же ночью банда Клайда выехала к окраинам Канзас-Сити, ограбив в пути три заправочные станции Форт Додже и остановилась на ночлег у развилки шоссе в Плат-Сити. Компания сняла в мотеле два кирпичных домика, которые стояли отдельно от прочих позади таверны «Красная корона». Бак и Бланш на следующий день пошли в эту таверну пообедать, но тут же покинули ее, завидев местного шерифа. Его звали Холд Коффи. Во второй половине дня Бланш съездила в город и купила в аптеке шприцы для подкужных инъекций и сульфат атропина. Аптекарь посчитал покупку подозрительной и позвонил шерифу Коффи. Делая покупки, Бланш обмолвилась, что остановилась в красной короне, и аптекарь сообщил об этом шерифу. Коффи тут же позвонил в мотель и получил подтверждение. Там недавно поселились две супружеские пары. Он припомнил полицейские циркуляры и убедился, что это банда Бэрроу. Шериф связался с дорожной полицией Миссури, и ему прислали из Канзас-Сити подкрепление, в том числе был предоставлен бронированный автомобиль. На бандитов решили напасть той же ночью. К вечеру кофе собрал 13 помощников шерифа и полицейских. В Полночь все они собрались у красной короны, вооруженные автоматами Томпсона, металлическими щитами, и специальными винтовками для противодействия массовым беспорядкам. Около часа ночи полицейские и добровольцы заняли позиции напротив двух домиков, соединенных небольшим гаражом. Свет в окнах уже не горел. Двое полицейских забрались на крышу таверны и взяли под прицел оба выхода. Бронированный автомобиль, потихоньку подъехав вплотную, заблокировал выезд из гаража. После этого шериф кофе подкрался к левому домику, которые занимали Бак и Бланш, и постучал в дверь. «Да», — откликнулась Бланш, — она стирала какие-то вещи Бонни в раковине. «Кто там?» «Мне бы поговорить с ребятами», — сказал Кофе. «Подождите», — ответила Бланш. «Мы только оденемся». Клайд лежал в кровати рядом с Бонни в соседнем домике и слышал этот разговор. Он тут же вскочил и схватил свою винтовку. «Это полиция», — прошептал он Джонсу. «Беги, заводи машину». Джонс проскользнул в гараж. Клайд подошел к двери и приоткрыл ее. Он увидел, что выезд из гаража перекрыл бронированный автомобиль. Тогда он кинулся в гараж к Джонсу, вскочил на заднее крыло Форда и заглянул в окно, расположенное над дверцей. Не далее, чем в десяти футах от него перед вторым домиком стоял шериф. Клайд поднял винтовку и выстрелил через окно. Пуля слегка задела шею кофе. Тот упал, затем сразу вскочил и побежал к таверне. Полицейские открыли огонь. Пули защелкали по кирпичным фасадам и разнесли оконные стекла. Клайд, как бешеный, рванул обратно в домик и принялся отстреливаться через окна. Полицейские рассредоточились. Зеваки, собравшиеся в таверне, полезли под столы. Клайд перезарядил оружие, а затем ногой распахнул дверь и высадил всю обойму в бронированный автомобиль. Пули со взводом отскакивали от его бортов, но одна ранила в колено шерифа, помощника шерифа Джорджа Хайфела. Другая пуля заклинила автомобильную сирену, и та стала пронзительно и непрерывно реветь. Хайфел запаниковал и дал задний ход. Машина отъехала от гаража. Бак и Бланш оказались в ловушке. Вокруг них свистели пули, но они не могли добраться до машины, потому что из их домика не было входа в гараж. Они решили попробовать перебежать к нему, прикрывшись матрасом. Матрас оказался слишком громоздким, и его пришлось тут же бросить. Бак успел пробежать пару шагов и споткнулся. Его автоматическая винтовка выстрелила. И пуля 45-го калибра пилась ему прямо в висок. Прошла через голову и вышла из-за лба. Бланш подняла его. Он был жив! Она крикнула Клайду, чтобы тот открыл дверь в гараж. Не боясь пуль, Клайд распахнул дверь и помог им войти. Бака положили в машину. Бонни забралась туда сама, несмотря на больную ногу. Клайд вскочил на водительское место и задним ходом выехал навстречу шквалу пуль. Одна из них задела лоб Бланш. В левый глаз ей впился осколок стекла. «Боже, я наслепла!» — крикнула она. Джонс, стоя на боковой подножке, полил из своего браунинга, а Клайд гнал машину сквозь стену огня. Пули впивались в машину со всех сторон. Форд пронесся по двору, перескочил через канаву и вылетел на шоссе. Помощники шерифа и дорожные полицейские ринулись к телефону, чтобы организовать погоню. Трое из них оказались легко ранены. Банда уходила на север. Бланш умоляла Клайда остановиться, чтобы оказать помощь умирающему Баку. «Нет», — ответил Клайд, — «мы не остановимся и не заикайся об этом». Джон Диллинджер съездил ненадолго на всемирную выставку и 7 июля вернулся в Индианаполис с намерением поскорее взяться за дело. Своему партнеру тинейджеру Уильяму Шоу он первым делом рассказал о планах устроить побег для своих приятелей, заключенных из местной тюрьмы. Вместе с шоу они купили для Диллинджера первый автомобиль красно-коричневый спортивный Chevrolet 1928 года выпуска. Диллинджер не умел водить и Шоу пришлось его учить. Диллинджеру не терпелось заняться делом, и он стал строить планы ограбления банка, о котором упомянул в разговоре Шоу. Этот банк находился в центре Индианаполиса на Массачусетс-авеню. Однако Шоу вдруг куда-то исчез. Через несколько дней он прислал письмо о том, что скрывается в Манси, в городе, расположенном в 50 милях к востоку от Индианаполиса. Оказывается, полиция выслеживала Шоу по делу об ограблении, совершенном в то время, когда Диллинджер был еще в тюрьме. 14 июля Диллинджер отправился на машине в Манси и отыскал Шоу вместе с двумя его приятелями в квартире на кансуил стрит Одним из этих приятелей оказался бывший заключенный, алкоголик по имени Гарри Коупленд. Этого остолопа Диллинджер впоследствии не раз брал с собой грабить банки. Вместе с Коуплендом, Подельники отправились на запад и, проехав 10 миль, остановились в городке Дейлсвилл. Диллинджер осмотрел местный банк и решил, что в понедельник его надо брать. По всей видимости, у них совсем не было денег, поскольку той же ночью они ограбили придорожную закусочную под названием «Подожди маленько». Полночь Диллинджер с партнером вошли в заведение, вооруженные пистолетами и повязав на лица платки, а через несколько минут вышли, забрав около 70 долларов. В дверях бандиты столкнулись с супружеской парой. Диллинджер усмехнулся и ущипнул женщину ниже талии. Мужчина заступился, и бандит ударил его кулаком. Ограбление закусочной было ошибкой. На следующее утро в субботу Диллинджер и Коупленд вышли из мотеля, чтобы поставить «Шевроле» в гараж на заднем дворе. И вдруг услышали где-то неподалеку крик «Руки вверх!» Оказалось, что в переулке за мотелем двое местных полицейских вместе с сотрудником дорожной полиции арестовали шоу с подельниками. Полиция получила сведения, что у налетчиков, ограбивших ночью закусочную, был зеленый седан с желтыми колесами. машина, принадлежавшая Коупленду. Диллинджер увидел полицейских, когда вывел свой новый «Шевроле» в переулок. Не говоря ни слова, он дал задний ход и скрылся. Полицейские его просто не заметили. Шоу и остальные были отправлены в тюрьму Манси. На допросах они назвали своего подельника. Имя Джон Диллинджер ничего не говорило следователям. Уильям Шоу признался в том, что участвовал в нескольких ограблениях в Индианаполисе. За ограбление закусочной он получил 10 лет и был отправлен в местное исправительное заведение для несовершеннолетних. Через 25 лет Шоу стал одним из главных источников информации для всех, кто писал о начале преступной карьеры Диллинджера. Он давал обширные интервью Джону Толанду, биографу Диллинджера, Джозефу Пинкстону, писательнице Олени Нэш. За 44 года жизни, которые он прожил после первого ареста, Шоу пробыл на свободе всего 17 месяцев и погиб в чикагском отеле В 1977 году, во время пожара, который приключился от того, что он заснул с зажжённой сигаретой. За его телом никто не обращался в морг в течение недели. Придя в себя после ареста подельников, Диллинджер решил все таки ограбить банк в окрестностях Дейлсвилла. В помещении оказалась только кассирша, 22-летняя Маргарет Гуд. Диллинджер в серых летних брюках и соломенном канатье Зашел в банк в 12 часов 45 минут и заявил, что хочет поговорить с начальником отделения. Мисс Гуд ответила, «Начальника нет на месте». Тогда Диллинджер улыбнулся и просунул пистолет в окошко кассы. «Сейчас мы вас немножко ограбим». «Гони деньги, детка». Мисс Гуд дважды за последние два года сталкивалась с ограблениями, поэтому она молча открыла хранилище и подняла руки. Гарри Колпленд взял ее на мушку, а Диллинджер легко перескочил через ограждение и направился к хранилищу. Коупленду пришлось держать под прицелом еще и троих клиентов банка, которые появились за то время, пока Диллинджер выгребал из сейфа примерно половиной тысячи долларов наличными и несколько колец с бриллиантами. Когда дело было закончено, Диллинджер загнал мисс Гуд и клиентов в помещение хранилища, запер и вышел на улицу. Где его поджидал автомобиль? Зеленый седан в Шевроле. Вся операция заняла не больше 10 минут. Работа была выполнена легко и чисто, и Диллинджер сумел все сделать своими силами. У него росла уверенность в себе. После месяца поисков похитителей Уильяма Хемма следствие зашло в тупик. В Сент-Поле агенты обратили множество темных личностей но так и не нашли доказательств, что это дело рук Элвина Карписа и братьев Баркер. А тем временем эта банда поселилась в коттеджах на берегу озера неподалеку от Чикаго. Мамаша Баркер оставалась в своей чикагской квартире не в силах оторваться от собирания пазлов. В среду, 19 июля, в чикагском офисе ФБР раздался звонок. Секретарша соединила звонившего с начальником отделения. Эту должность занимал 29-летний уроженец Южной Каролины Мелвин Первис, Человек, которому предстояло стать ключевой фигурой во всей войне с преступностью. Он был похож на подростка, ростом 5 футов 7 дюймов, с тонким лицом и высоким гнусавым голосом. Карьера адвоката в родном городе у него не сложилась, и в 1926 году он поступил на службу в бюро, Где быстро пошел вверх по служебной лестнице. Пёрвис был любимчиком Гувера. По сохранившейся переписке видно, что директор ФБР обращался к нему в гораздо более дружеском тоне, чем к другим агентам. Гувер начинал свои письма с Дорогой Мэл и подписывался Джей-ЭГ или Джей. Фервис обращался к нему Мистер Гувер, до тех пор, пока тот не велел ему прекратить употреблять слово Мистер. Излюбленной темой Гувера было то, что Пёрвис очень нравится женщинам. В одном из писем Гувер приглашал Пёрвиса приехать в Вашингтон на костюмированный бал и обещал дать ему в сопровождении секретаршу из управления ФБР в целлофановом халате. Гувер шутил, что газеты описывают внешность Пёрвиса так, будто он звезда Голливуда. «Не понимаю, как киношники могут упустить такого парня? Стройный, светловолосый джентльмен с карими глазами». Всю власть Кларку Гейблу нашей службы. Секретарша Пюрвиса Дорис Роджерс рассказывала. «Мы все подозревали, что Мелвин, фаворит Гувера, папочкин любимчик. Конечно, директор считал его очень утонченным, своего рода украшением бюро, но в то же время понимал, что Пюрвис чрезвычайно умен и всегда готов заниматься делами». Сын Пёрвиса Элстон, ныне профессор Бостонского университета, полагает, что привязанность Гувера к его отцу носила романтический оттенок. Если это даже так, то взаимностью Первис не отвечал. Он был гетеросексуален и впоследствии женился. Что действительно отличало Пёрвиса от невозмутимых агентов в черных костюмах и начищенных до блеска ботинках, так это его аура превосходства, присущая джентльменам из Южных Штатов. Самый уверенный до дерзости, он в то же время обладал развитым вкусом, был хорошо воспитан и не стеснялся все это демонстрировать. Обычно он носил стильный двубортный костюм, из кармана которого торчал воздушный носовой платочек и соломенное канотье. Как правило, неженатые агенты снимали квартиру на шестерых и ездили на работу надземной железной дорогой. Первис привез в Чикаго собственную лошадь, которую поместил в конюшню в Линкольн-парке и по выходным занимался верховой ездой. Он привез с собой чернокожего слугу по прозвищу «Президент», и тот отвозил Первиса на службу в ослепительный «Пирс Эрроу». «Машине старомодной, но весьма престижной», — вспоминала Дорис Роджерс. «Это была машина из тех, которым оборачиваются во след». «И это вполне в духе Мелвина». В нем сразу угадывался джентльмен из Южной Каролины. Еще одна черточка, которая ясно говорит о южном происхождении Первиса. Негров он называл нигерами. Ко времени описываемых событий Пёрвис занимал место начальника Чикагского отделения всего 8 месяцев. И, как будет видно по его дальнейшим поступкам, еще не полностью уяснил тонкости тайной политики преступного мира Чикаго. По телефону звонил главный следователь из управления прокурора штата, бывший чикагский полицейский Дэн Гилберт по прозвищу Тубо. Вместе с этим человеком Пёрвис занимался расследованием странного похищения одного из членов преступного синдиката, мошенника Джейка Фектора по кличке Парикмахер. Многие в Чикаго полагали, что это похищение было не более чем мистификацией, с помощью которой Фектор пытался избежать экстрадиции в Британию, где его ждал суд. Но Пёрвис все же полагал, что его действительно похитили. Это было одно из первых громких дел, связанных с похищением людей. В то утро Тубба Гилберт сообщил, что дела Фектора и Хэма неожиданным образом пересеклись. Две недели назад Гилберт рассказал журналистам, что Джейка Фектора, скорее всего, похитил ирландский гангстер Роджер Тахи, человек, владевший в пригородах Чикаго Бутлигерской и Игровой империей и соперничавший с самим Аль Капоне. После того, как Капоне попал за решетку по обвинению в уклонении от уплаты налогов, Тахи вступил в борьбу с его наследником Фрэнком Нитти за контроль над несколькими крупными бандитскими семьями. Теперь Гилберт нашел доказательства, что именно Тахи похитил Хемма. Более того, Гилберт только что узнал, что Тахи и еще троих из его банды арестовали этим утром после автомобильной аварии в Элкхорне, Висконсин. Неизвестно, звонил ли еще раз в тот день Гилберт Пёрвису, однако к вечеру Пёрвис был уже совершенно уверен, что Тахи виновен в похищении Хемма. Никакого независимого расследования в отношении Тахи Пёрвис не предпринял. Одного слова Гилберта оказалось достаточно, чтобы ФБР ему поверило. В Пятницу утром Гилберт и два человека Пёрвиса прибыли в Велкхорн. Арестованных доставили в Чикаго, и там были сняты их отпечатки пальцев. После этого Тахи привели в кабинет Пёрвиса, и тот объявил бандиту. «Вы арестованы в связи с похищением Хэма? «Что?» «Мистер Пёрвис, я что, украл сэндвич с ветчиной? Или, может, целую отбивную?» — пошутил Тахи. «Хэм» по-английски означает «ветчина». На следующий день в Чикаго прибыли Уильям Хэм и несколько очевидцев его похищения. Они должны были опознать бандитов, глядя на них с тыльной стороны специального зеркала. Как Хэм не всматривался в лица этих людей, уверенности в том, что это его похитители у него не прибавлялось. Так он и сказал репортерам. Но один из очевидцев, таксист Лео Эллисон, опознал преступников, и Пёрвису этого оказалось достаточно. Он вышел из своего кабинета к журналистам и объявил, что бюро собрало железные доказательства того, что Хэмма похитил именно Тахи. «Все четверо арестованных были опознаны», — сказал Пёрвис. «Сотрудники федеральной службы проделали свою работу тщательно и основательно, и мы уверены в результатах». Гувер в Вашингтоне был взволнован. В эту отличную работу, которая была доведена до конца только благодаря неустанным усилиям и изобретательности всех сотрудников Чикагского отделения, писал он Первису. На самом деле все было прямо наоборот. Первис оказался обманут и способствовал аресту человека, не совершавшего того, в чем его обвиняли. И виноват в этом был коррумпированный следователь имевший тесные связи с чикагским бандитским синдикатом. Это подтвердит 20 лет спустя федеральный суд. Роджер Тахи, осужденный за похищение Джейка Фектора, только после 20 лет тюремного заключения сумеет убедить судью в том, что его оклеветали. В 1954 году судья Джон Барнс вынес определение, согласно которому Тахи был освобожден. В нем он отмечал, что управление государственного прокурора Иллинойса, где задавал тон Тубба Гилберт, ни разу не предъявило обвинения никому из членов преступного синдиката. Судья Барнс усмотрел злонамеренность в желании капитана Гилберта и членов уголовно-политического синдиката навсегда убрать со сцены тахи. Пёрвис в данном случае оказался виновен в непредумышленном пособничестве. Судья нашел, что... Гилберт и ФБР старались обвинить Тахи в чем-нибудь. То, что Тахи был обвинен в похищении Хэма, заключал судья, является нарушением закона, за которое несет ответственность Министерство юстиции. Министерство, конечно, никакого наказания не понесло. Вскоре после того, как Тахи был обвинен в похищении Хэма, сразу несколько обвинителей, привлеченных к делу, выразили сомнение в основательности доказательств. Однако в бюро об этом тогда не думали. Ту субботу гувер и его ребята из колледжа праздновали победу. На одном из фронтов сражения этой новой войны с преступностью была одержана победа. Никто не подозревал, что той же ночью откроется еще один фронт. Оклафома в сети. 22 июля, суббота. 23 часа 15 минут. Всего в двух милях от Оклахумского Капитолия в большом бежевом особняке, крытом красной крышей в стиле миссионерских построек, шла игра в бридж. Игроки, две семейные пары, сидели в плетеных креслах за карточным столом на веранде. Хозяин дома, флегматичный 43-летний нефтепромышленник по имени Чарльз Ф. Уршал, играл в паре со своей женой Беренис. На нем были летние льняные брюки, рубашка с галстуком, волосы были причесаны и напомажены. Его супруга считалась одной из самых богатых женщин на юго-западе страны, вдовой знаменитого «Дикого» нефтеразведчика Тома Слика, который к концу жизни стал совладельцем самой большой в мире независимой нефтедобывающей компании. Чарльз Уршел при жизни Слика был его компаньоном, а после смерти – душеприказчиком. Имущество слика до краха биржи оценивалось 50 миллионов долларов. Когда жена Уршила умерла, все сочли вполне естественным, что он женился на Беренис. Их партнерами в карточной игре были упитанный лосеющий нефтяник Уолтер Джаред и его жена. Игра в бридж уже заканчивалась, когда вдруг откуда-то из темноты сада послышался шум. Беренис повернулась в кресле. «Это я, Бетти!» — услышала она знакомый голос. Джаред встал и отодвинул дверь ширму. Вошла шестнадцатилетняя Бетти Слик, дочь миссис Уршал. Девочка была в гостях у друзей. Немного поговорив с гостями, она ушла к себе наверх. Миссис Джаред посмотрела на часы. «Уже почти половина двенадцатого», — сказала она. «Уолтер, нам пора домой». «Да, да, пора». Джаред принялся подниматься из кресла. Но посидите еще немного, попросила Беренис, дотрагиваясь до запястья Джерата. Сыграем еще один Роббер. Как раз в это время к дому подъехал большой Шевроле и осветил первый этаж желтыми фарами. За рулем был Альберт Бейтс, человек с лицом мопса, мастер на все преступления с длинным криминальным прошлым. Он держался за руль так крепко, что костяшки его пальцев побелели. Сидевший рядом с ним крепкий и красивый мужчина заметил это. «Успокойся, Эл, остынь, дельце будет легкое. Этот красавец носил Панаму с загнутыми полями. Ростом он был 5 футов 9 дюймов, а весил не меньше 180 фунтов. У него были сочные и румяные щеки, как у юного студента, и похотливые глаза, в руках он держал автомат Томпсона. Бандиты вышли из машины. Ночь выдалась тихая, все в этом фешенебельном районе давно спали. «Окей», — сказал красавец. Они прошли по дорожке к гаражу, увитому виноградом. Отсюда была видна освещенная веранда, где за карточным столом сидели две пары. Однако, как Бейтс не щурился, рассмотреть игроков ему не удавалось. Черт подери!» — выругался он шепотом. «Кто из них уршил? Красавец тоже не мог этого различить. «Пошли!» Скомандовал он, и они направились к крыльцу. Бернис Уршел вытащила карту, осторожно подняла ее над столом и вдруг остановилась и нахмурилась. В чем дело? спросил ее муж. Кажется, какой-то шум, ответила она. Какое-то движение там, снаружи. Уршел отворил дверь и выглянул. Они услышали, что подъехала машина. По всей видимости, соседи. Они закончили партию, затем сдали карты по новой и приняли сделать ставки. Беренис произнесла «Двойка червей!» И в этот момент кто-то сдвинул дверь ширму. Все повернули головы. На веранду вошли двое мужчин с оружием. Беренис вскрикнула и подняла руки. — А ну не двигаться! Сидите тихо, а то продырявим вам головы! — скомандовал красивый мужчина. — Кто из вас уршал? Никто не ответил. Бандит повторил свой вопрос. Ответа снова не последовало. Красавчик чуть улыбнулся. «Но, как хотите. Тогда соберем обоих мужчин». И он навел на них автомат. Уршел и Джеред стали медленно подниматься из кресел. «А поживей!» — командовал тот же бандит. Нефтепромышленники подчинились. Их вывели наружу. Налетчик чуть задержался в дверях и сказал, обращаясь к женщинам. Сидите, как сидели, и не вздумайте подходить к телефону. Через минуту Беренис услышала, как завелся мотор, и машина отъехала. Обе дамы вскочили. Скорей, кричала Беренис. Скорей наверх. Они взбежали по лестнице и закрылись в спальне. Беренис схватила телефонную трубку, набрала номер полиции и рассказала обо всем, что произошло. Уже повесив трубку, она вспомнила статью в последнем номере журнала Time, которую они с мужем обсуждали сегодня днем. Там говорилось о похищении людей. Журнал лежал у нее на туалетном столике. Беренис схватила его, нашла статью и позвонила по телефону горячей линии, который в ней был указан. Ей ответил женский голос. «Здравствуйте, это 7117». «Мне нужно сообщить о похищении», — сказала Беренис. Через несколько секунд ей ответил мужской голос 7117. Это миссис Чарльз Ф. Уршелл из Оклахома-Сити. Я хочу сообщить о похищении. А это Джон Эдгар Гувер, миссис Уршелл, ответил голос. Рассказывайте. И как можно подробнее.